Глава вторая. Изучающий пристальный взгляд вызывал дискомфорт. Он словно пробирался под кожу, проникая в самые потаенные уголки сознания, вытягивая постыдные тайны наружу. Под его взором хотелось поюжиться. И наверняка он бы выбил меня из колеи в другой ситуации, но не сейчас. Вернув самообладание и задвинув подальше накатывающуюся истерику, проговорила. Мой младший брат пропал, стоял здесь, а теперь его нет а он совершенно не знает этот город», — выпалила на одном дыхании. «Спокойно, мисс». Мужчина оборвал льющийся из меня словесный поток одним взглядом, заставив пожалеть, что я так не сдержана в эмоциях. «Особые приметы вашего брата. Возраст». Потребовала резко, словно обращался к своей подчиненной. «Четырнадцать лет, чуть выше меня», — подняла руку немного над головой, показывая ладонью рост брата. «Светлые волосы, карие глаза, зеленый костюм». — Ясно. — повернулся он к жандармам, очищающим площадь от зевак, и, выцепив взглядом городового, подозвал к себе. — Пропал юноша. Громко произнес блондин так, чтобы его слышал каждый при исполнении. — Четырнадцать лет. Рост около ста семидесяти сантиметров. Светлые волосы, карие глаза, зеленый костюм. — Вас понял. Приложил руку к козырьку фуражки городовой и пошел отдавать приказ жандармам, кому и в какую сторону отправиться на поиски. Я еще некоторое время оглядывалась по сторонам и звала брата по имени, а в ответ слышала лишь тишину. На лбу выступил липкий пот, ввергая меня в какую-то неконтролируемую панику. Я видела, как разошлись в разные стороны жандармы, но не могла найти себе места, не зная, что с братом. Решив заняться поисками самостоятельно, пошла в сторону от площади. Но мужская рука придержала меня за локоть, останавливая. — Не думаю, что вы поможете брату если и сами затеряетесь в незнакомом городе. Отчитал, будто нашкодившую школьницу, господин высокий ранг. Он скользнул взглядом по лицу, на мгновение задержав внимание на глазах, а затем снова принялся сканировать взором площадь и окрестности, при этом продолжая цепку удерживать мой локоть. — Почему вы решили, что город незнаком мне? — ощутила, как досада наслаивалась на страх потери, поднималась из груди, запершив горечью в горле кинул на меня хмурый взгляд, а затем, усмехнувшись, отвернулся. Я сказала что-то смешное, откровенно задевало его поведение. У меня пропал единственный родственник, а вы мне хмыкаете? Отвечая на ваш вопрос, резко повернулся ко мне лицом, выпустив, наконец-то, мой многострадальный локоть. Вы одеваетесь не так, как местные, немного тянете гласные, а такая манера характерна для жителей западной части страны. Также вы сами сказали, что для брата это незнакомый город, и к тому же вчера прибыли на корабле, неуклюже столкнувшись со мной. Все же он меня помнил, вспыхнула, собираясь ответить в ответ на колкость, но лишь открыла рот, теряясь от его тяжелого взгляда. Я достаточно ясно ответила на ваш вопрос. Немного прищурился, будто я надоедливая шавка, прицепившаяся к его брючине. Вполне, — холодно ответила мужчине. Стойте здесь и никуда не уходите. Вашему брату проще будет отыскать вас уже на известном месте. Приказал нахал и вернулся к трупу, которую уже осматривал Коронер. Низкорослый, худощавый мужчина с моноклем, облаченный во все черное, проводил странные манипуляции с телом. Собирал какую-то пыль вокруг умершего, снимал с его одежды волосинки, делал зарисовки и прятал свои находки в какие-то скляночки и коробочки в то время как блондин, уже забывший обо мне и Террисе, присел к нему, рассматривая тело. — Уже узнали, кто это? — спросил он Коронера. — Пока нет, но к вечеру наверняка станет известно. — равнодушно ответил мужчина. «Вы когда видели — Вы когда-нибудь увидели подобное? Надев протянутую Коронером перчатку, блондин указал на глаза погибшего. — Я сама не заметила, как подошла ближе, смотря на обесцвеченную радужку мертвого. Совершенно белую, без единой прожилки крови и даже намеков на то, что у мужчины были зрачки. — Не приходилось, — задумчиво ответил человек в черном. — Но не менее странным выглядит это. Он отодвинул у трупа вниз нижнюю челюсть. — Что это? — воскликнула я. — Вместо розового, широкого языка там виднелось что-то черное и высушенное. Сердце бешено грохотало в груди, а я не могла отвести глаз от увиденного. «Почему посторонние на месте преступления?» Надменно произнес блондин. «Уведите ее в сторону. Пусть дожидается брата». «Но...» — хотела протестовать. «Господин!» — неожиданно я поняла, что даже не знаю, как к нему обращаться. Меня перебил жандарм, выросший откуда-то из-за спины. «Пройдемте со мной, мисс. Вы не можете здесь находиться». «Я жду потерявшегося брата», — упрямо стояла на своем и не сдвинусь с места, пока он не найдется. — Пройдемте к повозке, вы можете дождаться его там, — настаивал мужчина, аккуратно подталкивая меня к карете. — Пожалуйста, без рук, — одарила его таким же надменным взором, как и их начальник. — Где ваши манеры? — Приношу свои извинения, — немного склонил голову. Я кинула последний взгляд на тело и залезла в карету. Как только дверь повозки закрылась, высунулась в окно, осматривая площадь, и часть уходящей к набережной серой, совершенно бесцветной улицы. Даже деревья, растущие вдоль проезжей части, выглядели тусклыми и не вызывали приятных эмоций. По дороге проносились повозки, запряженные лошадьми, и, проехав через узкую речушку по изогнутому мосту, скрывались за высокими домами. Где же ты, Терес, стараясь понять, что именно могло привлечь моего обычно послушного брата и увезти с обозначенного места? Тревога усиливалась, в глазах скопились слезы. Начала думать, что сидеть здесь — плохая затея. И уже не надеясь на помощь жандармов, я распахнула дверцу кареты, собираясь отправиться на поиски Терриса. Оглядевшись по сторонам, я вдруг увидела своего брата. «Террис — Террис! — крикнула я, подняв юбки, побежала ему навстречу. — Террис! — распахнула объятия и прижала к себе непослушного мульчугана. — Плевать на трупы, расследования и прочую ерунду! когда единственное, что остается важным, — это семья, и я ни за что не должна отвлекаться от своих прямых обязанностей старшей сестры и опекуна. С этого момента не спущу с него глаз. — Где ты был? — немного успокоившись, строго спросила я. — Хочешь сестру до разрыва сердца довести? — Да я собаку увидел, — робко ответил брат, пытаясь освободиться от крепких объятий. — Такую огромную, лохматую. Ты знаешь, я о такой всегда мечтал. «Ты знаешь, как я переживала!» Чуть отстранившись, взглянула в родные карие глаза. «Больше никогда так не делай!» «Хорошо!» — опустил он взгляд. «Тай, отпусти меня, а! На нас же все смотрят!» Только после слов брата я огляделась и поняла, что мы привлекли ненужное внимание горожан, которые теперь толпились за пределами площади. Кто-то даже откровенно тыкал на нас пальцем. От смущения кровь мгновенно прилила к лицу Я взяла брата за руку и повела его прочь от площади, от любопытных зевак, подальше от бездыханного тела. — Вижу, вы нашли свою пропажу. Возле нас остановился экипаж, из окошка которого выглянул блондин. — Где же вы пропадали, юноша? Ваша сестра всех здесь на уши поставила, лишь бы вас отыскать. Я снова ощутила, как краснею. У блондина явно талант смущать и вгонять в краску. Надеюсь, наши дороги больше не пересекутся. В его присутствии я чувствовала себя неуютно, и это еще мягко сказано. В несколько мгновений Терри молчал, внимательно разглядывая мужчину, а потом все же ответил. Здесь недалеко и указал в сторону, где заканчивалась площадь. Как вас зовут, юноша? Прищурился блондин. Терри Стархара. Очень гордо проговорил мой братишка. Что ж, раз знакомство Терри Стархара. Кивнул мужчина. Морис Керрера. Слегка кивнув брату, смотря на него с ухмылкой и легким прищуром. Вас подвести? Вопрос явно предназначался мне. Нет, спасибо, мы пройдемся и поговорим. Я не стала вдаваться в подробности о поиске работы. Тогда до новой встречи. Хмыкнул наглец и кивнул извозчику. Трогай. Мысленно подумала, что, надеюсь, эта встреча никогда не состоится. Как только экипаж немного отъехал, Терри сжал мою ладонь, заставив обратить на него внимание. — Дай. а кто это такой? — Ты же слышал. Господин Киерера. Это имя. А кто он? — Не знаю, Терри, — задумчиво пожала плечами. — Судя по всему, кто-то из важных господ, раз сам городовой отдавал ему честь. — Ладно, не будем терять время, — спохватившись, сказала я. — Нужно постараться до темноты найти какую-нибудь работу. — Покинув площадь, мы вышли в центр города. Идя по узкой аллее, я все никак не могла выкинуть из головы вид мертвого мужчины. Странная смерть, неестественная. От воспоминаний о черном высушенном языке и глаз без радужек меня передернуло. Я даже боялась представить, что случилось с этим мужчиной на самом деле. Оставалось надеяться, что блондин, кем бы он там ни был, найдется убийцу в ближайшее время, и горожане будут в безопасности. Просто от одной только мысли, что убийцей может оказаться любой прохожий, становилось жутко. «Тай, осторожней!» Терри дернул меня за руку, вынуждая остановиться. Буквально в полуметре от нас пронесся экипаж. Извозчик выкрикнул ругательство и что-то о слепых барышнях. От испуга сильно забилось сердце, я сильнее сжала руку брата. Я так сильно задумалась, что чуть не попала под копыта лошадей. «Мисс, с вами все в порядке?» поинтересовался незнакомый мальчишка, подхватив меня под локоть. — Да, спасибо, — улыбнулась ему. — Все хорошо. «Ну, — Ну и отлично, — махнул на прощание он рукой и, перебежав дорогу, быстро слился с пешеходами. — Тай, что случилось? — обеспокоенно заглянул в мои глаза Террис. — Тебя что-то тревожит? — Тревожит не то слово. Но рассказывать брату о трупе на городской площади я не стала. Ни к чему ему знать, как выглядел мужчина после смерти. А вот поговорить с Террисом об осторожности лишний раз не помешает. Но этим я займусь, когда мы вернемся домой. Нет, улыбнулась ему. Просто немного задумалась о нашем будущем. Террис кивнул. Вот только из его взгляда беспокойство так и не исчезло. Перейдя улицу, мы заметили небольшое кафе с яркой вывеской. Дверь была приоткрыта, и из помещения распространялся запах свежей сдобы. «Может, зайдем?» — спросила я у брата, понимая, что нам просто необходимо поесть, чтобы не упасть в голодном обмороке. «А денег-то хватит?» — серьезно спросил он. «Думаю, хватит на несколько дней, если будем экономить», — пожала плечами. «Ну так что, идем?» Террис быстро кивнул, и мы зашли в кафе. Внутри помещение оказалось скромным, но чистым. Деревянные столы были накрыты цветными скатертями, На окнах висели светлые занавески, и у раздачи стоял опрятный мужчина. На вид ему было не больше пятидесяти. Он то и дело поглаживал уже тронутую сединой аккуратно подстриженную бороду. — Чего желаете? — заметив нас, он радушно улыбнулся. — А что у вас есть? — поинтересовался Терри, с любопытством взглянув на прилавок. Но тут же указал на вишневое пирожное. — Тай, можно это? — Конечно, можно. Кивнула я брату, а потом обратилась к хозяину кафетерия. «Два пирожных, пожалуйста, и два чая». «Присаживайтесь», — мужчина снова одарил нас улыбкой. Не прошло и полминуты, как перед нами уже стояли чашки с горячим чаем и тарелочки с пирожными. Быстро расправившись с угощением, я открыла сумку и вдруг обнаружила пропажу кошелька. Сердце ухнуло в пятки, кровь схлынула с лица. Я быстро начала перебирать содержимое сумки, надеясь на лучшее. Нет, — Нет-нет-нет-нет, только не это! — мысленно повторяла про себя, перерывая свой скудный скарб. Дрожащими руками выложила на стол зеркальце, расческу, связку ключей, документы и все. Вывернула подклад сумки не обнаружила даже дырки, чтобы списать все на потерю. — Что случилось? — дожевывал пирожное Террис. Отложила сумку в сторону, напряженно прикидывая в уме, какие у меня теперь есть варианты. «Оплачивать на еду нам нечем. Нет даже возможности принести деньги позже, потому что я носила все оставшиеся средства с собой. Что ж, оставался единственный выход — отработать. Ничего такого, о чем тебе стоило бы беспокоиться». Натянула на лицо улыбку и медленно встала из-за стола. «Стой!» — тихо окликнул брат. «Почему ты не рассказываешь мне правду? Я же вижу, что что-то не так. Ты забыла деньги дома?» Иногда я поражалась, насколько брат был проницательным. Гордилась ему, в то же время не знала, как уберечь его от ненужной информации. — Не совсем, — стараясь подобрать верные слова, пожала плечами. — Похоже, нас обокрали, — призналась. — И что теперь делать? — Я что-нибудь придумаю, — потрепала Терри по голове и пошла сдаваться хозяину кафе. — Господин, — подошла я к мужчине, выставляющего новую выпечку на витрину. — Слушаю вас, мисс, — поднял ко мне лицо, сосредоточенно слушая. У нас возникла проблема. Слегка понизила голос, чтобы нас не слышали другие посетители кафе. — Что-то, с чем я могу вам помочь? — улыбнулся хозяин заведения. — Да. Дело в том, что по дороге сюда меня чуть не сбила повозка, и какой-то мальчишка, воспользовавшись этой ситуацией, вытащил из сумки кошелек. Улыбка с лица мужчины сползла быстрее, чем я успела продолжить свою фразу. Дружелюбный вид сразу изменился на пренебрежительный. Добрые глаза теперь тщательно рассматривали меня, видимо, пытаясь обнаружить признаки мошенницы. — И как же вы собирались рассчитаться за десерт? — насмешливо спросил он. — Я обнаружила пропажу только что, поэтому хотела попросить у вас отработать долг. — Каким образом? — вздернул подбородок, сверля меня серыми, почти бесцветными глазами. — Выполню любую работу, какая у вас есть воодушевилась, пытаясь придумать, чем именно могла бы заниматься в подобном месте. Убирать, мыть посуду, помогать на кухне, в зале. — Хм, — провел пальцем по бороде. — Мы как раз искали посудомойку. Его брови сошлись на переносице. — Как замечательно! — вскрикнула я на радостях, что, скорее всего, этой неприятной ситуации я смогу разрешить нашу главную проблему. Надежда загорелась в груди так ярко, что я боялась ее спугнуть. Завела руку за спину и скрестила пальцы, чтобы не сглазить помахавшую мне ладошкой удачу. А я как раз искала работу. Через десять минут я уже завязывала за спиной фартук. Терриса оставили в качестве зазывалы в кафе. Теперь он стоял у витрины на улице и приглашал прохожих отведать самые свежие и вкусные выпечки. Он сразу же принял предложение хозяина кафе, считая, что должен внести вклад в благополучие семьи. Ему лишь не понравилось то, что я осталась мыть посуду. Считал, что я могла отыскать для себя более достойное занятие. Но, увидев мой строгий взгляд, принял ситуацию, как вызов и долг поддержать старшую сестру. Хозяин кафе остался доволен. И нам даже удалось не только отработать долг, но и поужинать. Договорились прийти на следующий день, но уже работать за жалование. Тыре решил, что пока не начнется учеба, он будет ходить со мной на работу. Я согласилась, все-таки это не самая дурная затея. Таким образом брат оставался под присмотром до да предели и удавалось подзаработать немногим больше денег. Уставшие, но довольные, мы шли с Террисом домой. На город опускались сумерки, превращая его совершенно в недружелюбного хозяина. Здания и деревья превратились в мрачные тени, спрятавшие секреты. Минуя торговую площадь, бросила взгляд на то место, где утром находился труп мужчины. Теперь там не осталось и следа преступления. Невольно снова задумалась о том, что именно могло послужить причиной такой странной смерти. Как это физически возможно сотворить с человеком нечто, дающее такие страшные увечья? Также размышляла на тему того, кем был тот человек, ищут ли его близкие, и может ли Коронер определить причину его смерти. За этими мыслями не заметила, как рядом с нами поравнялась повозка. Почувствовала, как брат толкает меня локтем в бок. Что? посмотрела на Терри, указывавшего подбородком на странное сопровождение. Нахмурилась, вглядываясь в черный экипаж, построившийся под наш шаг. Сумерки не позволяли разглядеть людей, спрятавшихся во мраке. Я чувствовала чей-то взгляд, и кожа покрылась мурашками, вцепилась в руку брата, приготовившись бежать со всех ног в случае опасности. Казалось, что время остановилось. В висках пульсировало, но я смотрела прямо перед собой, не выпуская боковым зрением повозку. «Добрый вечер!» — послышался знакомый голос. Я прищурилась, пытаясь вспомнить, где его слышала. А в следующее мгновение в окно выглянул Арестандер Шеррер, мужчина, что помог нам открыть калитку. Вот мы и встретились снова. «Добрый вечер!» — кивнула я зачарованно, глядя на нового знакомого. Рада встрече. «Вас — Вас подвести, предложил мужчина. — Здесь недалеко, — хмуро ответил Терри. — Аристандер Шеррер ему явно не нравился. Но не стоит так открыто показывать свою неприязнь. Бросив на брата строгий взгляд, я улыбнулась мужчине. — Здесь действительно недалеко. — Тогда вы же не будете против, если я вас провожу. — хмыкнул он. — Уже темнеет. Без сопровождающего находиться на улицах в это время суток небезопасно, тем более после сегодняшнего происшествия. — Вы пространное убийство на городской площади? — мгновенно подобралась я. — Что вы о нем знаете? — Кайнер, ты свободен. Выпрыгнув из экипажа, обратился арестандр к извозчику. — Я немного пройдусь. — Как скажете, хозяин? Мужчина хлестнул поводьями, задавая темп двум чистокровным рысакам. Как только карета скрылась за поворотом, арестандр протянул мне руку. Смутившись, я вложила пальчики в его ладонь. От взгляда мужчины меня бросало в жар. Так и не разрывая зрительного контакта, он коснулся губами тыльной стороны моей ладони. От его манеры и обаяния можно было с легкостью потерять голову. Как это чуть не случилось со мной, но мысль, что, скорее всего, он часто очаровывает дам своими чарами, немного отрезвила. Я слегка качнула головой и улыбнулась, пытаясь скрыть тот эффект, который он на меня произвел. — Так что вы говорили об убийстве? — спросила, пытаясь спрятать неловкость и смущение. — Пойдемте, Тайрин, я расскажу вам все по дороге. Он галантно предложил мне локоть. От его вроде простого и вежливого жеста я снова смутилась, но все же приняла предложенную руку. В конце концов, ничего страшного в этом нет и вполне допустимо приличиями. Впрочем, Терес так не думал. Услышав его неодобрительное фырканье, я послала ему предупреждающий взгляд. Все-таки с ним стоит поговорить о хороших манерах. Арестандр же сделал вид, что не заметил недовольства моего брата. — Вы обещали рассказать об убийстве, — напомнила я. — А почему вы так этим интересуетесь? — поинтересовался Арестандр, неспешно шагая по тротуару и слегка опираясь на трость. — Потому что я видела труп. От воспоминания о страшном зрелище инстинктивно сжала руку нового знакомого. — Мужчина умер странной смертью. — Ну, начнем с того, что я не кривил душой, говоря об опасностях на улице с наступлением сумерек. Глядя перед собой, произнес он. — Не он хранит свои мрачные тайны, о которых простым обывателям лучше не знать. — Вы меня пугаете. Я постаралась улыбнуться, вот только улыбка вышла какой-то натянутой. От его слов мне стало не по себе, аж холодок пробежался по коже. — Отнюдь. — Серьезно. Это факты, и никуда от них не деться. — Расскажите поподробнее, — попросил Террис. В его глазах зажглось неподдельное любопытство. Арестандр хмыкнул, но все же ответил. — А вы, юноша, уверены, что хотите услышать жуткие легенды о вампирах, привидениях и колдунах? — Спрашиваете, конечно, — воскликнул Терри. «Ну, хорошо». Губ мужчины коснулась нисходительная улыбка. Согласно легенде, цыганская община Тиньона обвинялась в кровавом навете, в похищении городских детей, в использовании их крови в религиозных ритуалах. По рассказам, которых существует несколько версий, один из колдунов создал Мару, чтобы защитить свою общину от преследований. Тот патрулировал улицы становясь невидимым и даже вызывал мертвых, чтобы защитить цыганскую общину Тиньона. Но темное колдовство не может служить во благо. И однажды Мара начал убивать людей на улицах. Единственным способом остановить Мару была смерть его создателя. Мара исчезла, а колдун был похоронен в склепе на городском кладбище. Поговаривают, что его призрак можно увидеть бродящим ночью по улицам Тинеона. — А вы как считаете, это правда? — тихо поинтересовался Террис. — А ты? — вопросом на вопрос ответил Арестандр. Брат промолчал, но, судя по его задаченному лицу, он пытался решить, сколько в этой легенде правды и есть ли она там вообще. — Еще одну легенду, — хмыкнул мужчина. — Не стоит, — протянула я. — Лучше расскажите о себе. — И что вас интересует? — Я удостоилась веселого взгляда и вдруг поняла, что краснею, но быстро справилась со смущением, которое не отпускало меня в присутствии этого мужчины. «Все!» — просто ответила я. «Невозможно рассказать о себе все за несколько минут», — с усмешкой смотрел на меня. «Тогда расскажите, чем вы живете, что вам доставляет радость. Хотела узнать о нем хоть что-то». «Люблю искусство, живопись, скульптуру, музыку, театр» коллекционирую редкие драгоценные камни. Многозначительно посмотрел на меня, заставляя сердце биться птицей в груди. — Как интересно! — опустила смущенный взор и тут же вскинула его на мужчину. Никогда не приходилось общаться с коллекционерами. Тут же пожалела о сказанном. — Прозвучало, будто я прошу его показать мне его коллекцию. — С радостью продемонстрирую вам свои коллекции. Улыбнулся он, словно читая мои мысли. «Не думаю, что это уместно». Слова брюнета заставили понервничать, не хотела, чтобы мужчина неверно воспринял меня. «Ну вот мы и пришли», — неожиданно произнес Арестандр, останавливаясь возле нашего дома. Террис вошел во двор, а я задержалась, чтобы попрощаться с новым знакомым. «До свидания, Арестандр». Мягко улыбнулась я и хотела последовать за братом, но он поймал меня за руку, тем самым заставив остановиться. — Могу ли я пригласить вас завтра в ресторацию? — спросил он, но, заметив мое замешательство, быстро добавил. — Естественно, с Террисом. — Даже не знаю, — опешила я от неожиданности. — Тогда вечером я пришлю за вами экипаж. Заявил он и быстрым шагом направился прочь. Несколько секунд я смотрела ему вслед, а потом закрыла калитку. — Получается, только что он пригласил меня на свидание? — На улицах уже зажгли масляные фонари. А Арестандр все стоял и не сводил взгляда с ухоженного коттеджа до тех пор, пока на первом этаже не зажегся тусклый свет. Ну что ж, девчонка не дурна собой, достаточно воспитана. Что еще нужно? Главное теперь наладить с ней крепкую связь. За спиной Арестандра появились две бесшумные тени застыли, ожидая приказа. «Охранять дом и его обитателей до рассвета», — отчеканил он. — Будет исполнено, хозяин! — синхронно поклонились тени и растворились в темноте. Удостоверившись, что теперь девушка в безопасности, Арестандр зашагал прочь. К сожалению, срочные дела никто не отменял.